Глава 41. Продажные, алчные, корыстные отношения стоят того, чтобы за них платили. Платили за избавление от них. Иначе предательство подстережет и ударит в самый неподходящий момент. Сделает больно, когда не ждешь абсолютно. Смотрю на Никиту и не понимаю, как я могла так ошибаться на его счет. Не лучшие друзья, но приятелями добрыми мы были. Или я одна так считала? Я сижу на подоконнике. Он стоит рядом. В метрах пятнадцати от нас Тимур, заняв весь просвет дверного проема, плечом косяк подпирает. Когда Ник попросил его выслушать, Тимур сказал, что побудет рядом, несмотря на то, что опаздывает. Ему вообще идея с болтовней не зашла. Судя по тому, как Никита то и дело косится назад, понимает отношение Тимура к себе. У меня сложилось впечатление. Они успели пообщаться уже. Гляжу на Никиту, разглядываю каждую черточку его лица и впервые не понимаю, верить мне или нет. Скорбь и раскаяние в его глазах. Настоящий. Чем больше Ник извиняется, тем сильнее мне хочется его оправдать в своих глазах. Одергиваю себя. Нет, Эмма, даже не думай. О твоих чувствах он подумал, когда в вершителе судеб решил записаться. Не стоит думать о других, когда в собственной груди дыра разрастается. Из нее боль сочится. Очень хочу забыть ту неприятную ночь. Я убегаю, память меня догоняет, не давая ее отпустить. Если бы Ник не влез, как бы все было сейчас? Продвигались бы мы с Тимуром дальше в нашем общении, или бы я ему надоела уже? Как же сложно любить. Ограждая себя от любовных привязанностей, я поступала весьма дальновидно. В кроватку бы сейчас и шоколадку. Взрослая жизнь мне не зашла. Поднимаю глаза и натыкаюсь, пронзаюсь острым и тяжелым взглядом Тимура. Во рту моментально пересыхает. Даже сейчас, хмурым, рассерженным, он выглядит потрясающе. Высокий, крепкий, да невозможности мужественной. Неужели я не могла влюбиться в кого-то попроще? Дело не в социальном статусе, ни в количестве денег. Его уверенность в себе, желание подчинять окружающих действуют на меня невербально. Эмма, ты меня слышишь? В светлых глазах Ника мелькает надежда. Мне очень жаль, ублюдком себя ощущаю. Он протягивает руку ко мне, и я непроизвольно вздрагиваю. Недавно я заметила, что мужские прикосновения стали сказываться на мне очень странно. Сначала не понимала этого, потому что кроме Тимура ко мне никто не прикасался. А от его рук нет такого эффекта. Он ведь особенный для меня. Во всём. Интересно, все влюбленные чувствуют защищенность, находясь рядом с объектом своих чувств? Будь мама жива, я бы спросила. Больше не у кого. Оля в этом деле не помощник. Ее любимый молодой человек по совместительству – ее главный триггер, срывающий с цепи все страхи и фантомную боль. Замечая, что Ник стоит с удивленным видом, уловил реакцию мою. — Эм, пожалуйста, ты больно мне делаешь. Не могу сдержать усмешки. «Он серьезно?» «Больно?» Прищурившись, едко интересуюсь. «Представь себе, да. Ты мне не небезразлично. Думаешь, легко было видеть, как ты из-за денег соглашаешься на общество мужчин вдвое старше себя?» «Что?» «Находясь в своих мыслях, я многое пропустила?» «Ты мне предлагаешь оправдываться, что ли?» «Мгновенно завожусь». То есть я в твоем представлении настолько безмозглая дура, что не побрезгую и ухвачусь за любого состоятельного мужчину, обратившего на меня внимание? От одной мысли противно. Сердце сжимается, выдавливая из себя кровь, которая тут же к лицу прилипает. Ты хотя бы раз о своей симпатии мне говорил, чтобы так спокойно мне что-то предъявлять теперь? Спрыгиваю на пол и враждебно смотрю на бывшего друга. Он шокирован. Взгляд распахнутый, как и рот. Оно и понятно. Мои зубы редко кто видит. Я предпочитаю энергосберегающий режим. Качаю головой пораженно. Перед тем, как решать за меня, мог и поговорить. Это ртом делается. Я бы объяснила. Как ты мог додуматься тиль мою вплести? Она моя, а не твоя. Ясно? Тычу пальцем ему в грудь. Хотелось бы больно сделать. То, что в ней есть, оно отсюда, касаюсь двумя пальцами средним и указательным виска. Совесть не мучает? Со мной в сборной была одна девочка. С ней никто не любил тренироваться. Она была эмоциональной и очень шумной. Швыряла предметы, лавки опрокидывала, кричала на тренера. Как-то раз зеркало разбило настенное во время тренировки. Так вышло, что вдвоем мы с ней зал нормально делили. Единожды, в самом начале, она начала орать на меня, мол, я ее отвлекаю, мешаю. Я тогда на нее просто посмотрела, прищурившись. Так совпало, что она после этого месяц болела. Когда вернулась в зал, извинилась передо мной и больше себе не позволяла подобного. Спустя год она рассказала, что ей думалось, дескать, я прокляла ее своими черными глазищами. Она не была первой, кого смущает цвет радужки моих глаз. Никита не будет последним. Эффект всегда один. Это они еще не знают, что бабуля моя делать умеет. «Эм, я ведь объяснил!» Чувство удовлетворения во мне просыпается, когда я слышу нотку страдания в его голосе. «Я помню. Ты и еще парочка умалишенных схему придумали охрененную, как развести государство на деньги. И об этом кто-то прознал. Но я тут, Никит, при чем? Почему за мой счет надо было отмазываться? Вы, когда НДФЛ за людей получали на свои счета, не понимали, что это дело подсудное? Вы тоже с Олей базу их положили. Он мне будто в претензию ставит. Свожу брови к переносице и едва удерживаюсь, чтобы не закричать. Ради информации. Ты разницу чувствуешь? Я никому за все это время не дала даже одной единственной детализации по расчетным счетам контрагента. Никому. Только общая информация. А вы что сделали? Люди работали. Целый год. Только подумай. Год. Обычные люди. С них налог удержали. А вы по поддельным документам получили их налоговые и социальные вычеты на свои счета. Это мошенничество и воровство не считая того, что печати медцентров подделывали. Ты вообще в своем уме был, когда в это лез? Протараторив все это, для меня наконец-таки доходит размер катастрофы, которую Ник сотворил. Подожди. Ты декларации через серваки Тиль обрабатывал и отправлял, чтобы не отследили. Вот теперь мне точно убить его хочется. Отворачиваюсь к окну и лицо дрожащими руками растираю. Почему именно сейчас мне пришлось узнать столь ценную информацию? Мы так долго готовились. У меня суставы всех пальцев болят уже. Большой того и гляди, деформируется. Знакомый запах в нос просачивается. Так пахнет, когда жизнь летит в тартарары. Чертям на забаву. Они от радости дровишки в костер активно подкидывают. — Сколько вам подтвердить налоговая успела? — резко спрашивает Тимур, оказавшись рядом. — 53 три миллиона. Они зависли на счетах Альпе-банка, — глухо произносит Никита. Снятие и перевод заблокирован. Опускаю локти на подоконник и прикасаюсь лбом к стеклянной перегородке. Надо Оле сказать. Но после финала. Одной лани дрожащей достаточно. Не хватало еще ее выбить из колеи. В отражении я вижу, как Тимур качает головой пораженно, дескать, кретины. По его лицу пробегает тень гнева и, скорее всего, презрение. «Эм, я хотел тебе соответствовать». Своими словами Ник меня добивает. Я не удерживаюсь и начинаю смеяться. Нервно, безудержно. Случайно бьюсь головой об стекло. Тимур мой локоть обхватывает, тянет на себя, заставляя выпрямиться и на него опереться. Где же я так согрешила? Соответствовать? Это срок одинаковый получить. В камеру нас одну не посадят, ведь не подумал об этом? Чушь, идиотизм. Никогда он мне в своих чувствах не признавался. Накумекал себе, мол, на деньги ведусь исключительно. И устроил фиерию? Бред. Никогда не поверю. IQ у Никиты, чтобы вы понимали, 193. Одно из самых высоких в МФТИ. Входит в пятерку. Что же он не воспользовался своими аналитическими и логическими способностями ума? Он выглядит бледным. Безжизненным. Пять десятков миллионов. «Ты правда думал, что, подложив меня под наркомана, освободишься от ответственности? Вообще без мозгов?» Краска окончательно сходит с лица Никиты. «Ты о чем говоришь?» Он нервно проводит рукой по волосам, взъерошивая их. «Правдоподобно». Но он сам сказал, что фото и переписки показывал Тимуру. «Эмма, ты о ком? Я только с девкой...» Ник обрывается на полуслове, наткнувшись на яростный убийственный взгляд Тимура. Рука его опадает, повиснув вдоль тела. «Закругляемся!» «Ты хотел с мной поговорить?» «Тебе дали такую возможность. На этом закончим!» Руки Тимура опускаются на мои плечи. Слегка их сдавив, он меня подталкивает вглубь коридора. «Не сопротивляюсь. Не могу. Я в диком шоке!» Оля, гениальная. Все, что связано с алгоритмами работы искусственного интеллекта, имеет максимальный уровень защиты. Но тут я с ужасом думаю о том, что может случиться. Эмма, посмотри на меня. Тимур наклоняется. В глаза мне заглядывает. Кирилл и Саша приедут. Побудут поблизости. Скину тебе номера телефонов. — Я прошу, если что-то будет надо, звонишь им. — Поняла?